Золотой браслет Теплый сумрак, далекий лай деревенской собаки, яркие звезды, изумрудно светившие в млечное белизне неба, печальная музыка Паганини, доносившаяся с балкона барского дома, все это сладостным покоем умиротворяло душу. «В нашем деле требуется прежде всего здравый смысл», — сказал Соколов. «И тогда почти все дела, которые поначалу кажутся загадочными и неразрешимыми, легко распутаются». Жеребцов вдруг весело расхохотался. «Ваши слова, полинарий Николаевич, мне напомнили случай с золотым браслетом. Телефонят в сыск из ювелирного магазина свиридова что на Большой Полянке. Казус какой-то у них вышел. Сел я на извозчика, приехал. Хозяин — человек молодой, и вам, Аполлинарий Николаевич, хорошо знакомый». Жеребцов хитро посмотрел на Соколова. Объясняет мне. Задержали вора. Спрятал в кармане массивный золотой браслет с изумрудами стоимостью в 300 рублей и хотел унести. Вижу приличного на вид господина. Он с большим опломбом заявляет. «Я сюда пришел купить подарок жене. Этот браслет мне понравился. Да, я положил браслет в карман, но я направлялся к кассе, чтобы расплатиться за него, отдать 190 рублей. За невинное оскорбление личности подам в суд. Грозит покупатель даже возмущенно долбит тростью в пол». Я право не знаю, что делать. Решил протелефонить о полинарию Николаевичу. Выпрашаю, кому верить, а тут мне сразу полезный совет даёт. Выясни, сколько при себе денег у этого господина. Господин покраснел, порылся, порылся в карманах, там всего трёшник. На какие капиталы собирались покупать? Строго спрашиваю. Деться некуда признался в краже. Я командую: "В бутырку". Но ювелир Свиридов заступился: "Давайте для первого раза прости". Понимаю, что Свиридову в суд таскаться не хочется. Внял я этой просьбе, да вскоре пожалел. С таким же трюком господин воришка попался на Кузнецком мосту у Фаберже. Оказался гастролером, прикатил из Кракова. Старый граф, раскуривая сигару, заметил. «Христианская доброта в практической жизни, увы, не всегда хороша». а Аполлинарий Николаевич возразил. «Однако, папа, сила в доброте великая. Вот тот же Андрей Свиридов, я оставлю историю о нем на десерт». Девичий хор, согласно порядкам старины, спрятанный в кустах, согласно затянул. В осаду ли в огороде девица гуляла. Официанты принесли новую перемену. Перепелов, жареных на вертеле, фазанов, сметане, шницель, вальс, чайковского. Соколов посмотрел на Диевского. «Николай Григорьевич, у тебя, как лица начальственного, много подибаек припасено. Расскажи, сделай обществу наслаждение. Ну, как ты знаменитого Куренкова ловил». Все замолкли, ожидая рассказ. Старший официант, заложив за спину левую руку, с привычной ловкостью разливал вина. Остро пахло сухой хвоей. Было хорошо, как редко бывает в жизни».